Из-за задержки в коридоре Кастин, Браклау и я оказались в зале одними из последних, но моя репутация вновь сработала на нас. Каким-то образом три сидячих места оказались свободными, несмотря на то, что на всех их явно не хватало. Бежье и Ваталарнцы, как я походи заметил, оказались одними из тех, кому пришлось стесниться в задних рядах. Стоя в неудобных позах, они возмущенно наблюдали, как мы проходим к местам в передней части аудитории. Всего на борту благоволения Императора... на допотопного пехотного транспорта класса Галактика, который, казалось, продолжает функционировать лишь постоянными заботами техножрецов и двигателей ведов, находилось пять полков. Старший командный состав их был весьма многочисленным, большинство офицеров явились на брифинг, чтобы затем не повторять друг другу услышанное. Я смог оглядеть всех наших ротных командиров, разбросанных по толпе, прежде чем занял наконец свое место. Кроме нас аталорнцев, корабль нёс вальхальский бронетанковый полк, его боевые машины Лемон-руссы, я с удовольствием увидел расположенными в трюме бок о бок с нашим снаряжением. В свою очередь, солдаты этого полка были равно обрадованы тем, что путешествуют с другим соединением из родного мира. Другими нашими соседями были два пехотных полка, набранных на Кастофоре. Офицеров, происходящих с этого мира, было легко отличить по новенькой форме и выражению настороженного интереса, обращенного ко всему, что привлекало их внимание. В основном, казалось, это были женщины из нашего 597-го. Шестерёночки. шестереночки, сленговый термин, распространённый среди имперской гвардии, обозначающий техно-жрецов и, очевидно, ведущие свое происхождение от знака принадлежности к последнему в виде шестерни. Сегодня были, несомненно весьма заняты. Кабели и шнуры под надзором соломщиков в белых робах, разбивавших необходимые летания активации, изменились по всему полу. Присоединялись они к агрегату, похожему на гололитический дисплей выдающихся размеров и сложности. В данный момент он передавал вращающиеся изображения имперского орла, мерцающего идущего рябью так же, как и на любых подобных устройствах, в сопровождении бравурной, но ошеломляющей бессодержательной музыки. «Кто-нибудь захватил орехикаба?» — спросил я, поскольку происходящее напомнило мне общественный гололитический театр. Некоторые из ближайших офицеров вежливо усмехнулись, через секунду гул разговоров стих, огни в помещении пригасили, и старший техножрец церемонно отвесил пинка контрольной кафедре. Знак Аквилла на дисплее сменился знакомым лицом генерала Живана, нависшим над нами подобно дрожащему воздушному шару. После секундной жаркой дискуссии между техно кто-то выдернул пару проводов из разъемов, и музыка внезапно стихла, позволив нам услышать самого генерала. «Благодарю вас всех за проявленное внимание», произнес шар Живановской головы голосом, шипящим от статических помех. Прошло уже немало времени с тех пор, как мне доводилось говорить с лордом-генералом лично, Наши пути пересекались после встречи на Гровалаксе шесть лет назад, и большинство таких случаев были по меньшей мере затруднительными для разговора, ибо происходили то в зоне боевых действий, то в эпицентре дипломатического кризиса. Но мы всегда весьма терпимо ладили, и я уважаю проявленную Живаном заботу о солдатах под его командованием. Что и не мудрено, ведь я был фактически одним из них. Несомненно, вы задумывались о том, почему мы были мобилизованы в такой спешке после столь удачной кампании против орков на Кастафоре. Произнесла голова генерала. Некоторые из офицеров приветствовали эти слова аплодисментами, стихшими в смущенной тишине. «Ну вот, сейчас начнется самое интересное», — шепнул я Кастин, которая только мрачно кивнула. «Эта наша экспедиция не была похожа на предыдущие. Обычно мы пребывали на только что зачищенный мир и оставались там как минимум несколько месяцев. Мы помогали заново отстроить области, где оставили зарубку зеленокожие». следили за тем, чтобы местные СПО восстановили свою боеспособность, короче, наслаждались возможностью вздохнуть немного свободнее перед тем, как отправиться на следующую войну. Но теперь, едва мы успели найти предназначенные нам казармы, как перед нами уже сели первые шаттлы, готовые переправить на орбиту нашу технику, и нас спешно загнали на борт благоволения Императора. Один из новых кастафорейских полков отправился вперед нас наблюдать звезды с близкого расстояния, К счастью, бойцы были слишком зелены для того, чтобы быстро занять самые удобные казармы и легкодоступные столовые, так что ветераны 597-го легко потеснили их. Наши солдаты, по крайней мере, были настолько довольны ситуацией, насколько это вообще возможно. Не особенно довольны, по правде говоря. Столь поспешная мобилизация говорила лишь о том, что проблема разразилась без всякого предупреждения в относительно близкой системе. А это, в свою очередь, значило, что мы идем прямо в пекло, мало представляя себе, с чем столкнемся. и уже изначально находимся в том положении, когда враг будет иметь преимущество, не та ситуация, которую пожелал бы себе любой нормальный воин. Живан тоже не был, как я мог судить, особенно счастлив по поводу всего происходящего. Я полагаю, личное знакомство с ним позволило мне легче, чем остальным сделать такой вывод. Генерал достаточно хорошо скрывал эмоции, и его обычное выражение грубоватой компетентности нарушалось лишь легкими помехами Гололита. Конечно же, большинство присутствующих купились на это целиком и полностью. «Десять дней назад», — продолжал лорд-генерал, — «мы получили астропатическое сообщение от оперативной группы флота, преследующей флотилию рейдеров хаоса на внешних границах субсектора». Как и предполагал, в этот момент лицо Живана сменилось на гололите карты местного звездного скопления. Костафор находился в левом нижнем углу, практически на границе экрана, скрытый небольшим скоплением контактных значков, отмечавших позиции нашего флота. Я сквозь зубы втянул в себя воздух. Если я правильно прочел руны, мы были единственным десантным транспортом, который начал движение и сопровождало нас только пригоршни боевых судов. Остальные все еще просиживали штаны на орбите, несомненно чувствуя огромное облегчение от того, что по той или иной причине оказались не готовы вдвигаться. Это значило, что мы оказываемся на острие удара первыми, кто вляпается в то, чтобы нас не ждало. И, разумеется, именно нам придется пожать и основную массу потерь. Мой желудок сжался от одной мысли об этом. Причём мне не пришлось долго переваривать кислые и горькие выводы. Изображение на дисплее внезапно накренилось и перескочило на пару парсеков вправо, отбросив пятнышко Кастофора в бездну за краем проекционного поля. Двое техно жрецов возле дисплея затеяли напряженным шепотом спор, после чего один из них, с подёргивающимися механодендритами, скрылся под кафедрой. «Враг предположительно определен как группа, называющая себя опустошителями», продолжал голос Живана. Генерал явно находился в благом неведении относительно того, что звездное поле в нашем галолите принялось отплясывать столь же радостно, как и на танцовщице на бис. Картинка немного успокоилась, лишь когда из-под контрольной кафедры вырвался водопатыскор, следом появился техножрец, вроде слегка подпаленный. В последний раз дрогнув экран дал увеличение на кучку значков, обозначающих контакт с врагом. Силы хаоса вот что значили отметившие врага руны. При виде этого волоски на моем загривке столе дыбом. Император знает, что я многое повидал за годы службы, но мысли о великом враге до сих пор вышибают меня эскалией сильнее, чем что-либо иное. Я видел многое из того, что способен натворить хаос, и предполагаю, что главная его угроза в абсолютной непредсказуемости. Большинство врагов достаточно рациональны, по крайней мере в своем роде. Тираниды желают поглотить ваш генетический материал, орки убить вас как можно более кровавые, обобрать ваше тело, некроны же просто стремятся уничтожить все живое в галактике». Но хаос действует по случайному принципу, это заключено в самой его природе. Даже если вы сможете определить, что же является целью такого врага, в половине случаев только император будет знать, почему он стремится именно к этому. «В последние годы они спорадически налетали на изолированные системы торговые караваны», продолжал Жван, в то время как красная линия услужливо отмечала грабительский путь. «Типичная тактика хаоса. В основном удар отход». Причинение максимального ущерба и отступления, прежде чем флот успеет прибыть для того, чтобы воздать по заслугам. «Похож на хорницкий культ», — прошептал я Кастин и Браклау. Они ответили удивленными взглядами, заставив меня вспомнить, что им еще не приходилось встречаться со слугами гибельных сил. Я, наверное, был единственным человеком на корабле, кто имел представление о подразделениях сил великого врага. И в любом случае, меня немного успокоило прозвучавшее... Как подсказывал опыт, разбираться с этими отступниками было легче, чем с любыми другими. Все их амбиции ограничивались тем, чтобы как можно быстрее ввязаться в бой и убить как можно больше наших людей, до того, как самих нападающих вырежут под корень. Это делало их особенно уязвимыми для засад и атак с фланга. А раз так, для нас будет как нельзя лучше сунуть кастафорейца вперед в качестве приманки. «Флот наконец на стеках на окраине системы Соламина, причинив группировке врага тяжелые потери», — продолжал Живан. Я не был особенно удивлен его словами, так как различил синий значок мира колонии Тау, где опустошители, ясное дело, встретили намного более сильное сопротивление, чем ожидали. Именно это должно было дать флоту время, чтобы подтянуться и присоединиться к истреблению ретиков во имя великого блага. «Некоторым вражеским судам удалось скрыться в Варпе», — закончил голос Живана. «Их точное количество и тип остаются неизвестными». «А нас это все каким боком касается», — порворчал поднос Браклау. Как и любой представитель пехтуры, он относился к флоту и любым его действиям с нескрываемым пренебрежением. Гвардеец до мозга костей, майор считал звёздные корабли всего лишь средством для того, чтобы быстро и комфортабельно перевести наш полк на следующую планету. А настоящим делом занимается тот, кто топает там через все девять кругов Ада ради поддержания мира и стабильности в галактике. Словно бы отвечая на вопрос майора, Живан вновь появился на мониторе и указал на какую-то незначительную крапинку. Лично для меня эта система выглядела совершенно неотличимой от других. «Наши навигаторы считают весьма вероятным, что конечным пунктом для них станет система Адумбрии», заявил Живан. «Особенно если их варп-двигатели были повреждены. Похоже, что течение варпа вокруг Адумбрии Прайм особенно сильны и турбулентны, так что они с большой вероятностью будут притянуты именно сюда». Генерал кашлянул и пожал плечами. «Если, конечно, они не избрали курс на это место специально», продолжал он. что, как полагает навигатор нашего флота, является весьма вероятным при учете их предыдущих передвижений. Что они могут искать на захудалом мерке типа этого, остается только догадываться. Возможно, это просто следующая удобная цель в списке. Его голос стал жестким. как подсказывал мой опыт, это значило, что генерал сделал для себя определенный вывод, и ничто, кроме приказа от самого Императора, или, возможно, Тихого Совета от Инквизиции, не сможет переубедить его. «В любом случае, когда они прибудут, мы уже подготовим им сюрприз. Если течения варпа останутся благоприятными, мы будем там первыми. А Если нам уж очень повезет, остаток нашей группировки тоже сможет подойти вовремя». Не побоюсь признать, что это заявление генерала выгнало толпу мурашек на мою спину. Слова Живана дословно означали «Если не произойдет чудо, наши пять полков и пригоршни кораблей лицом к лицу встретятся с полномасштабным флотом вторжения». «А если нам не повезет? тихо спросила Кастин, очевидно, сделав те же умозаключения, что и я. «Тогда дело примут очень интересный оборот», — ответил я, лишь чрезвычайным усилием воли заставив голос не дрожать. «Жалкие слова. Они не могут выразить и малой доли того ужаса, что принесли нам грядущие события. Но разве мог я представить в то мгновение, что мы окажемся втянутыми в заговор настолько дьявольский, что угрожать он будет самой сути Империума?»